Жасмин. Теперь я твой хозяин, и я приказываю тебе уничтожить султана и всю его семью, победоносно закричал Джафар, повелевая джиннам. Жасмин затрясло мелкой дрожью. Она пыталась держаться достойно, но силы ее покинули, и девушка упала на колени. — Ты пожалеешь еще, что отвергла меня мерзкая девчонка! — расхохотался Джафар, бросив на Жасмин гневный взгляд. Он воздел руки к небесам и прокричал. — Теперь я самый могущественный в мире! — <кхм> Откашлялся Аладдин. — Я бы так не сказал! Я сейчас как стукну по башке, ты вообще больше ничего не скажешь, прошипел в сторону Аладдина Джафар. Зачем было портить такой эпический момент? Я на коне. Женщина, которая мне отказала, уже сожалеет о своем отказе. Я все понимаю, Джафар, но есть кто-то повлиятельнее тебя. Джин. Хм, это поправимо. Ведь мое следующее желание. Я хочу стать джином. Джафар помнил, что у него было еще одно желание. А вот чего Джафар не помнил. Все джины, все до единого, рабы лампы. И они подчиняются хозяину этой лампы. Поэтому в ту же секунду, как Джафар изрек свое пожелание, из ниоткуда возникла черная лампа и заточила его в свои недра. Жасмин бросилась к Алладину. «Ты мой герой! Если бы не ты, мы бы все погибли!» Аладдин улыбнулся и покрепче прижал к себе Жасмин. Султан кряхтя поднялся на ноги, подошел к Аладдину и промолвил. «Самый настоящий герой! И неважно, принц ты или нищий, ты заслуживаешь того, чтобы взять в жены мою дочь!» Конец. «Что не так, Жасмин? Все в порядке!» «Ничего не в порядке. Я вижу, что ты злая какая-то уже несколько дней подряд. Я, если честно, заколебался следить за твоим настроением. Может, потому что мне до одури скучно в этом дворце? До свадьбы ты катал меня на ковре самолёте. Мы путешествовали. А что сейчас? А сейчас нормальная человеческая жизнь. Да в жопу такую жизнь! Где эмоции, где чувства? Вспомни, как раньше мы воровали яблоки». «Я воровал яблоки, чтобы не подохнуть с голоду, Жасмин!» — резонно заметила Ладин. «А сейчас я султан, и от голода мы явно не сдохнем!» «Да чтоб ты реально сдох!» — с отчаянием выкрикнула Жасмин. «Я влюбилась в того обаятельного вора! Он украл мое сердце! А сейчас я вижу рядом с собой ленивого чинушу! Противно! Руки убрал!» Жасмин брезгливо повела плечом, стряхнув с него ладонь мужа. И гордо чеканя шаг, вышла из зала с твердым намерением больше никогда сюда не возвращаться. На прощание она кинула через плечо «И не вздумай за мной идти!» Аладдин и не пошел. Жасмин остановилась в дверях, обернулась и неуверенно спросила «Ты не будешь меня останавливать?» «Мне надоело тебя останавливать. И мне надоели твои вечные скандалы. Я устал». Сама играя в эти игры. Полный конец. Синдром Жасмин. Жасмин – адреналиновый наркоман. Строптивая принцесса, которая не особо думает о последствиях. Она ворует яблоки, прыгает на ковер-самолет к незнакомцу, сбегает из дому. Вся ее жизнь пронизана приключениями, которые становятся возможными благодаря ее импульсивным поступкам. Жасмин живет по сердцу. Она живет сегодняшним днем и не думает о завтрашнем, а следовало бы. Влюбляется в преступника и вора лишь потому, что их объединило яркое приключение. Напомню, их двоих схватила стража и чуть не казнила на месте. Жить с синдромом Жасмин сложно всем, и окружающим людям, и самой Жасмин. Плыть спокойно, сидя в лодке по тихой глади озера жизни, она не может поэтому начинает эту самую лодку раскачивать. Успокаивается, только нахлебавшись воды и едва не утонув. Происходит всплеск адреналина, после чего у Жасмин наступает настоящий кайф. В следующий раз, чтобы испытать этот кайф, она раскачает лодку еще сильнее. В жизни. Жасмин ищет ярких эмоций, она не может без переживаний. Если переживаний нет, Жасмин погружается в депрессию. Биполярное расстройство – вечный ее спутник. Взвинченность резко сменяется депрессией, в состоянии которой Жасмин разговаривает со своими домашними животными. Ее устраивает тот факт, что животное молчит и ничего не понимает. Ей главное выговориться. Жасмин, кстати, гражданка с двойными стандартами. С одной стороны, она не хочет следовать советам отца, С другой стороны, как только начинаются проблемы, сыпет фразочками типа «Да ты хоть знаешь, кто мой отец!». В семье бунтарка. Бунтует против всего. Против мнения родителей, против мнения общественности. Если все дружно говорят Жасмин, что той пора замуж и детей рожать, она бунтует против подобного сексизма и натурально начинает бесогонить. Если же наоборот ей говорить, что не нужно пока выходить замуж, она начнет возмущаться и срочно найдет себе жениха. На работе. Жасмин никогда не выберет себе скучную работу. Скорее всего, она будет связана с приключениями и путешествиями. На обычной рутинной работе Жасмин чахнет. Но если вдруг грянет кризис, Жасмин первая и чаще всего единственная начнёт действовать и предлагать варианты спасения, потому что адреналин запускает механизм, на котором едет вся жизнь Жасмин. В любви. Наивно поэтому верит в абсолютную любовь. Что такое любовь, зачастую не знает, потому что никогда в жизни никого отродясь не любила. Именно поэтому за истинную любовь она принимает мимолетную влюблённость, которая вспыхивает на почве опасной жизненной ситуации привет Артуру Аарону, который доказал, что лучший способ влюбить в себя женщину – это заставить ее испытать страх надвигающейся опасности. В кого обычно влюбляется? В любого. Я повторю, чтобы вы запомнили это. В любого проходимца, с которым ее связывают яркие переживания. Проблема в том, что как только стрессовых ситуаций становится меньше, Жасмин лицом к лицу сталкивается с реальной жизнью она видит что ее спутник жизни не особо подходит ей за пеленой борьбы она этого не видела а сейчас в тишине все стало слишком явно жених не соответствует ее требованиям захотелось опять чем то закрыть это несоответствие нужна новая война которая обеспечит ей прилив адреналина жасмин всегда нужен внешний враг чтобы побеждать его если же все тихо и гладко Жасмин начинает направлять свои воинствующие порывы внутрь семьи. Если семьи у Жасмин нет, включается режим самоуничтожения. Она начинает разрушать себя, уничтожая без того шаткую психику. Как с этим жить? В науке термина «адреналиновая зависимость» не существует. Однако подобные феномены прослеживались на протяжении всей истории человечества. Дуэлянты, авантюристы, шпионы, флебустьеры и путешественники – все они испытывали неодолимую жажду к ярким ощущениям и действиям, непременно граничащим с опасностью. Что такое адреналин, знает каждый. Адреналин вырабатывается в надпочечниках человека в качестве реакции на стрессовую, опасную, вдохновляющую или экстремальную ситуацию. Человек максимально активизирует свои ресурсы – Но кайф приходит позже. После адреналина в организм человека поступают эндорфины – гормоны радости. Вот ради очередной дозы эндорфина адреналиновый наркоман готов на всё. Как и любой наркоман. Казалось бы, нужно говорить об эндорфиновой наркомании, но нет. Женщина с синдромом Жасмин не хочет получать эндорфины от занятий спортом, от шоколада или от секса. Она кайфует только от той дозы, которая получена через адреналиновый всплеск, через стресс и опасность. Если жизнь у женщины с этим синдромом обычная, ровная и спокойная, она сама организует в себе стресс и опасность. Самый простой способ ежедневные скандалы со своим мужчиной, разборки и постоянные уходы из отношений, а после бурной примирение двойной кайф. Как заполучить этот удивительный синдром? Как и большинство наших проблем, она родом из детства. Есть два способа заполучить синдром Жасмин, который заключается в адреналиновой зависимости. Способ 1. Гиперопека. Родители чрезмерно внимательны к ребенку, но при этом ущемляют его свободу и не дают развиться чувству ответственности. Способ номер 2. гипоопека Родители практически не уделяют ребенку внимания, предоставив его самому себе. Гипоопеки мы можем также отнести весьма распространенную в наше время ситуацию, когда родители пропадают на работе, а ребенку дарят внимание в виде дорогих игрушек, не понимая, что ребенку нужны не дорогие конструкторы и куклы, а ласковые слова и объятия. Оба этих стиля воспитания приводят к тому, что у ребенка не складывается ясного понимания себя, своих возможностей и их пределов. Он вырастает с пустотой внутри, при этом не понимая, что с этой пустотой делать. Часто эту проблему – пустоты и серости внутри – ребенок или подросток пытается решить с помощью экстремальных видов спорта – алкоголя и наркотиков, а также восполняя эмоциональный дефицит ссорами и скандалами с близкими. А что такого ужасного в адреналиновой зависимости? Давайте посмотрим. Стремление получить яркие эмоции толкает человека на новые скандалы. Чем ярче скандал, тем круче примирение, которое идет следом. В следующий раз женщина с синдромом Жасмин закатит еще более яркий скандал. Она как наркоман будет увеличивать дозу, чтобы получить свой кайф. Партнер, если он сам не адреналиновый наркоман, очень быстро устает в таких отношениях. Но даже если оба партнера кайфуют от истерик, Организм истощается. Долго ли проработает ваша машина, если ее ежедневно использовать на предельных скоростях? Скорее всего, она выйдет из строя. Так же дело обстоит и с нами. Мало того, что после каждой адреналиновой встряски организму необходим отдых больше обычного, так еще и переизбыток адреналина и кортизола приводит к необратимым последствиям в нашем организме. Повышенное давление становится для нас нормой. Вырастает сахар в крови. Снижается иммунитет, и это только начало. Чем продолжительнее человек находится в такой зависимости, тем больше вероятность подорвать свое здоровье. По своей молекулярной структуре адреналин схож с морфием. Участвуют одни и те же рецепторы. Так же, как и опиумная зависимость, адреналиновая дарит лишь кратковременную эйфорию, которая со временем приводит только к жажде новой дозы. Как понять, что вы адреналиновая наркоманка? Очень просто. Первое. При отсутствии в вашей жизни опасности вы натурально впадаете в депрессивное состояние. Второе. Если нужно сдать отчет, диплом, сценарий, вы пишете его всегда в финальный день сдачи. Так у вас получается всегда продуктивнее. Третье. Сдаете экзамены, выступаете на сцене, тем лучше, чем больше вас трясет перед выступлением. Четвертое. Вырвавшись на ленивый отдых, Начинаете на вторые сутки испытывать разочарование, вам некомфортно. Вы записываетесь на все экскурсии и прыжки со всего, с чего можно прыгать и нельзя прыгать. Тем более, с чего нельзя. Отдыхать тихо, мирно не любите и не умеете. Пятое. Счастливая семейная жизнь – это слезы, сопли и любовь. А нормальное человеческое сосуществование – это эмоциональное болото, вы туда не хотите. Поэтому увеселяете жизнь своему мужчине по мере собственных возможностей, скандалами, ревностью и прочими причудами. Любите ли вы театр так, как люблю его я? Я не о том театре, который начинается с вешалки, а заканчивается буфетом. Я о том театре, который знаком каждой истеричной женщине, который начинается с порога дома, а заканчивается в постели. А иногда и в постели театральное представление не прерывается, А продолжается второй акт. Тот театр, в котором ты и актриса, и режиссер, и каст-директор, а зритель — твой уже изрядно обалдевший от этих представлений мужик. Что не так? Мой муж начинал терять терпение. За пять лет совместной жизни он научился чувствовать, когда назревал скандал. Даже не так, не скандал, а «СКАНДАЛ». Может, ты спросишь у своих друзей, с которыми сегодня тусил весь вечер, пока я тут одна укладывала детей спать? Я решила пойти с козырей. Ты прикалываешься, что ли? Мой муж, как и все мужчины, вдруг решил, что против скандальной бабы можно применить логику. Наташ, ты сама меня отпустила на вечеринку. Вот СМС ты пишешь. Заяц, ты бы не хотел сегодня поехать в караоке а я бы с детьми как раз дома отдохнула. Ты меня попросила поехать и оставить тебя дома. Или это не ты писала, а истеричка? Мужики, если вы женаты на адреналиновой наркоманке, самое неправильное, что вы можете сделать в данной ситуации, дать ей дозу. В этом случае для меня дозой был любой скандал, конфликт или ощущение опасности. Да, это опасная ситуация. На меня в словесной битве нападает мой муж до зубов, вооружённый логикой и СМСкой. На фразе, брошенной мне в лицо «А истеричка» в мой организм поступила бешеная доза адреналина. Я ощерилась, как гиена, оскалив зубы в победоносной улыбке. Потом минут 15 мы перекидывались фразами, как солдаты враждующих сторон обмениваются автоматными очередями из окопов. Потом муж замолчал. Но не потому, что я убила его на повал своими доводами, хотя именно так я это тогда и воспринимала, а потому что эмоционально умер. А я весь вечер ходила по дому в весьма приподнятом настроении. Еще бы, после всплеска адреналина нахлынули эндорфины и мне похорошело. В то время единственным способом хапнуть дозу хорошего настроения было устроить скандал. Кому? А кому я могла? Детям? Нет, это негуманно. Родителям? Нет, это неблагодарно. Начальнику? Нет, это нерационально. Мужу? Отличный выбор. Ведь мужья созданы для того, чтобы терпеть женские заскоки. Нет, не созданы. И в один прекрасный день мой благоверный собрал свои вещички и свалил к той, которая не выносит ему мозг по пустякам. Поверили? Ну вы как дети, честное слово. Мой муж нашел себе абсолютно такую же, как я. Конченую истеричку, которую постоянно заносит на поворотах. Если он уйдет и от нее, он найдет себе еще одну адреналиновую наркоманку. Вот такая бесконечная карусель. Как слезть с этой адреналиновой иглы и перестать быть энергетическим вампиром? Так скандальных женщин называла моя бабушка. И конченой. Так этих женщин называл мой дед. Для начала необходимо понимать, что происходит в организме. При адреналиновой зависимости мы получаем эндорфин посфакту. Когда выделилось большое количество адреналина, и его действие нужно как-то смягчить, организм продуцирует гормон счастья. Вместо этого можно идти обходными путями. По сути, обманывать свой организм, добиваться получения эндорфина напрямую, минуя огромные дозы адреналина. В этом помогут путешествия в новые места. Не обязательно на другой конец света, а даже просто в соседний город. Отдых на природе, активные занятия спортом, общение с людьми, встречи в клубах по интересам. Я не просто так танцую танго в танцевальном клубе. Овладение новой профессией, новыми навыками, чтение интересных книг, а, возможно, даже написание своей. Не для продажи, а для себя, для личного творчества. Вот еще несколько способов, как прекратить делать из своей семейной жизни бразильский сериал, а из своего мужика спаринг партнера для скандальных баттлов. Первое. Выясните, чего вам на самом деле не хватает. Начать нужно с исследования пустоты внутри. Что там должно быть вместо нее? Чего именно нет? Когда впервые появилась эта пустота, с какими событиями в вашей жизни это было связано? Неплохо было бы поговорить со специалистом. Только вот адреналиновый наркоман, как и любой другой наркоман, вряд ли пойдет к психологу с вопросом, как избавиться от пагубной привычки. Все, что волнует наркомана, где достать новую дозу. Дозу от переживаний, дозу счастья. Второе. Научитесь переключаться. Как только вы понимаете, что вас несет и хочется вылить все эмоции на партнера, остановитесь и займитесь чем-то другим. Пробегите километр. У вас уменьшится запас сил, чтобы продюсировать домашний скандал. Это раз. У вас появится время проговорить, от чего вас в этот раз несет. Это два. Пока бегаете, поговорите с собой. Вы успеете понять мотивы своих действий на предшествующем шаге и определить, Действительно ли нужна эта погоня за очередной дозой адреналина? Третье. Подключитесь к спорту. После занятий спортом в организм поступает изрядное количество эндорфинов. Этим объясняется хорошее настроение после тяжелой тренировки. Да, есть такой вариант, что вы подсядете на спорт и будете посещать спортзал ежедневно. Но плюсов у этого больше, чем у ваших постоянных скандалов. От спокойной женщины со спортивным телом реже уходят, чем от психованной истерички. Тем более, если уйти от спортивной женщины, она ведь и догнать может, не забывайте. А истеричка способна только сидеть на попе и плакать. Четвертое. Ешьте темный шоколад. Шоколад содержит антиоксиданты, которые улучшают состояние организма в целом, вырабатывает эндорфины и серотонин, замедляет процессы старения в организме, Защищает его от стресса на всех уровнях. Да, от шоколада толстеют. И что? Смотри пункт 3. Кроме шоколада, кстати, есть ряд продуктов. Чай, клубника, бананы, авокадо, картофель, свекла, свежая кинза. Все это тоже провоцирует выработку эндорфинов и позволяет преодолеть стрессовые ситуации. Поэтому каждый раз, когда хотите наорать на своего мужчину, затыкайте себе рот картофелиной. В переносном смысле, конечно же. Пятое. Слушайте музыку. Я сейчас не буду вам говорить, что Чайковский и Стравинский помогают чувствовать себя великолепно. Нет. Эндорфины вырабатывает в вашем организме только ваша любимая музыка. Пусть для кого-то ваша музыка плохая или неправильная, для вас она может быть спасением. Например, моя подруга Катя, чтобы расслабиться и почувствовать умиротворение, слушает с утра «Кровосток». Пока едет в машине на работу, напевает. А выбор снастей велик, нож-топор-пики-вилы. А когда держу ствол, мама-я-рыбак-люцифер. А потом садится за рабочий стол, мило улыбается и говорит. Наш банк очень рад, что вы выбрали именно нас. Катя уже несколько раз становилась лучшим работником, потому что никому ни разу не нагрубила. Шестое. Найдите новые занятия, которые помогут вам чувствовать себя живой и наполненной. Самое главное, что должно быть во всех этих видах деятельности – новизна. Любые новые впечатления, новая информация, новые навыки будут не только насыщать вашу жизнь, но и способствовать психическому здоровью. Ведь эффект новизны тоже приводит к выбросу в кровь эндорфинов, гормонов счастья. Что, собственно, я и делаю, когда пишу каждый год новую книгу? Это не столько способ заработать, сколько способ не начать эмоционально уничтожать родных и близких людей. Это способ занять себя чем-то интересным и общественно полезным. Каждый раз, когда я сдаю рукопись в издательство, эндорфины накрывают мощной волной. А когда приходит гонорар, волна перерастает в цунами. Женщины с синдромом Жасмин весьма притягательны для мужчин. Они непредсказуемы, эмоциональны и взбалмошны. Хорошие новости. Мужчины будут искать встреч с вами. Плохие новости. Жизнь с адреналиновой наркоманкой – сущий ад, из которого мужик бежит либо налево, либо на волю. Средние новости. От себя ты не убежишь, поэтому тебе придется обуздать этот синдром и включать его только в ролевых играх.